Глава 19. 14 часов 35 минут, 9 апреля 2008 года, около Нижнекамской КЭС. Ближе к обеду солнце скрылось, с севера-запада одна за другой накатывали тяжелые тучи. Досели сияющая синевой кама тут же стала серой, неуютной и чуждой. Но небольшой группе людей, едущих на катере на воздушной подушке, такой поворот погоды выходил только в пользу. Хивусу удалось взять на фарватере хорошую скорость и спокойно пройти под магистральным мостом возле Сорочей горы. Было заметно, что на въезде и на выезде с него стоят милицейские машины, но по ним никто не стрелял и в радиоэфир не вышел. Но они рано радовались. Дальнейшие события показали, что обстановка в стране разом сменилась. Некий надлом уже произошел, запустив цепочку дальнейших событий. На траверзе города Чистополя их катер неожиданно попыталась перехватить шустрая моторная лодка, вынырнувшая из узкого залива, заросшего прошлогодним камышом. Моторка резко вырвалась вперед судна на воздушной подушке, пытаясь их подрезать. Судя по всему, на ней стоял мощный движок, но на борту не наблюдалось никаких опознавательных знаков, обозначавших силовые органы или речной надзор. «Да что надо этим уродам!» Сергей шустро перехватил рулю Станислава, которого он обучал искусству вождения хивусом. Иван Васильевич также вскочил с дивана, протер сонные глаза и нагнулся к окну, затем некоторое время наблюдал за тем, как неизвестные люди в камуфляже отчаянно семафорят им руками. «Хотят, чтобы мы остановились». Ружье показал дебил. «Да, хрен им в глотку. Не нравится мне этот катер. Сергей, мы сможем уйти?» «Да, без проблем». Катер резко развернулся на месте и, не сбавляя скорости, стремительно понесся вправо. Буквально через минуту они вошли в узкую протоку между островами, забитую льдом и мелким мусором, а затем пролетели по залитой водой луговине. Моторная лодка пройти за ним не смогла и вскоре потерялась где-то позади. Но минут через 10 Хивус попыталась перехватить уже другая моторка, более крупная и дорогая на вид. «Да что ты будешь делать? Обложили демоны!» чертыхнулся Первухин и обернулся к Болтину. «Данила, пугани-ка этих козлов хорошенько!» Несколько демонстративных очередей из АК-74, прошивших корпус чужаков, хватило, чтобы они отстали. Еще некоторое время Первухин смотрел в бинокль назад. «И что это было, Василич? «Непонятно, на ментов не особо похоже, но точно в единообразной форме». «Речная милиция какая-нибудь? Тогда где надписи? Нет, не они!» Данила задумчиво погладил небритый подбородок. «В такой обстановке Чопы будут заодно с ментами или с бандитами. Кто тут конкретно, даже и не скажешь. Так что теперь нам надо смотреть в оба. Хорошая жизнь закончилась, братцы!» Бывший ГРУшник оглядел в салон, где проснулись отдыхавшие до столкновения люди и покачал головой. «Тогда назначим дежурство». «Нам до Нижних Челнов отдохнуть надо обязательно. Как там будет дальше, еще неизвестно. Стас, ты садись за руль. Сергей, ты на стреме. Данила, ты наблюдаешь. Следующей вахтой пойдем я, Михаил и Светлана. У нее глаз вострый». Договорились. Но перед тем, как лечь спать, Первухин включил свой радиосканер и, пока не отошли далеко от города, начал слушать различные рабочие частоты. Через некоторое время он вышел к дежурившим парням и негромко поведал новости. Короче, обстановка в Татарии такая. Шаймиев, похоже, так и не дождался приказов из Москвы и решил действовать самостоятельно. Все местные менты и войсковые части под ним. Тех из офицеров, что ему не подчинились, его люди арестовали. Про ФСБ ничего пока не известно, но, судя по междометиям некоторых начальников, согласия у них не случилось». «Это где то такое услышал?» – подозрительно скосил глаза на майора Ващинский. Да попал на один любопытный разговор. Там весьма занятный абонент жаловался, что к нему националисты местные на разборке явились, а подмога так и не прибыла. Ему посоветовали договариваться. И с советчиком чин из прокурорских. Крыша его бывшая. Вот такие пироги, малята. Сейчас они начнут ресурсы делить, да друг с другом толкаться – «Это мы уже проходили», – задумчиво протянул Данила и посоветовал майору. «Василич, ложись спать. Ты нам свеженький нужен. Мы тут пока сами справимся». Так дальше Хивус и несся по Каме, множество поворотов без остановок. Шли экономичной скоростью, движок гудел ровно, винты также работали без перебоя. Широкая полноводная река почти не препятствовала движению. Лишь иногда мимо проплывали скопления льдин – видимо вышедших из многочисленных притоков. До низкие берега местами оказались затоплены, уровень воды был еще высокий. Проскочив через три часа слияния святкой, дежурные поменялись. Больших поселений до Нижнекамска не ожидалось, да и тот стоял в стороне от реки. Там уже разбудили всех на обед. Подъем всей команды сопровождался ароматными запахами приготовленного кофе и еды. Девушки встали чуть раньше и изготовили из остатков провизии густой супчик. Пакеты для походов пока хранились нетронутыми, доедали то, что купили в московском супермаркете и в Нижнем Новгороде. Их насчитывалось уже не так много, часть продуктов не успели перегрузить на борт катера во время нападения на базу МЧС. Так что уже в полный рост вставал насущный вопрос о покупке или экспроприации продовольствия. Но этим решили заняться после преодоления плотины ГЭС, не с пустыми же руками Болтину со Светланой к родственникам уходить, хотя Первухин пообещал поделить полученные от армейцев патроны поровну. Настроение после сытного обеда поднялось, и жизнь уже казалась не такой запредельно сложной штукой. Катер был исправен, Иван Васильевич и Станислав понемногу осваивали управление агрегатом и плотно изучали мануал. Сами отремонтировать аппарата не может быть и не смогут, но вести по воде вполне получится. Ващинский вдобавок записывал на случайно прихваченный с собой рабочий диктофон советы как одного, так и от другого спасателя и заодно полностью зарядил свой ноутбук и цифровую камеру. Самую ценную информацию он записал на специальную флешку и повесил ее себе на шею, рассказав об этом только Злате. После лабуги Первухин снова включил свой сканер и начал слушать эфир. Минут через двадцать река сделала очередной поворот, и в километрах десяти появилась плотина. При такой облачности видимость стала слабой, и вряд ли их катер могли засечь оттуда. Серый, ныряй налево, вон протока, только скорость сбавь! Не учи отца! Хивус ловко залетел за кусты и потихоньку двинулся дальше. Данила открыл дверь и выскочил наружу. Вскоре его голова показалась в дверном проеме. «Парни, там дальше луговина, можно на берег выйти». Катер осторожно доехал до залитого водой луга и двинулся по нему дальше. Сергей оставил Михаила на руле и сам полез наверх, взяв с собой рацию. «Тут, походу, заливные луга пошли. Мы сможем далеко по ним пройти». Так они и двигались по протокам и залитой водой траве минут двадцать, пока вдалеке не заведнелся какой-то поселок. «Это, скорее всего, Кумыс», – сверился с картой Первухин. «Ну и названица улыбнулся сидевший у штурвала Ипатов и спросил в рацию. «Серый, куда там?» «Пили к тем деревьям, дальше пешком сходим на разведку». За деревьями виднелось здание, то ли санатория, то ли дома отдыха. Посовещавшись с экипажем, вперед ушли Первухин, Болтин и Говорухин. Второй взял с собой ПП-2000, один из пистолет-пулеметов, снятых с Вохровцев. Он был очень удобен в данной ситуации, компактен и при отличной скорострельности имел объемный магазин на 44 патрона. Около катера остались дежури Ипатов и Ващинский. Злату с биноклем загнали наверх, чтобы осматривать окрестности. Станислав сидел на резиновой юбке, слушая с диктофона советы по управлению катером искоса поглядывая на тренирующегося с ПП-2000 и Макаровым Светлану. Больно ушла ладно у нее все выходило, но больше всего его поразила ее разминка и скорость движений. Даже промелькнула шальная мысль попробовать с ней спарринг с шестом. Но сейчас он уже очень сомневался в собственной победе. Подобная реакция была за гранью возможностей человеческого организма. «Кто же она все-таки такая?» «Чего смотришь?» Перевела дыхание Забелина и начала заново перевязывать пучок коротких русых волос. «Ловко у тебя выходит?» «Где училась?» «В клубе». «Я думал, тебя братильник вышкалил». «Даня, нет, из пистолета он хуже меня стреляет». «И хватит вопроса, все равно сегодня расстанемся». Ващинскому внезапно пришло в голову некое сознание. «Так, по идее, вы уже можете свалить к себе тут же совсем рядом. Найдете транспорт и тютю. -тю, Светлана слишком резко обернулась, а ее темно-синие глаза сверкнули. Это была идея Дани, мне же там делать нечего. Интересно. Святослав привстал и подошел к девушке. Ты с нами хочешь идти? Пока не знаю. Светлана ловко повесила пистолет-пулемет на плечо, так чтобы легко до него дотянуться. С вами хотя бы не скучно, но не хочу родственника расстраивать. Я Дане многим обязана он же меня с Москвы выдернул. Девушка повернула голову, и ее глаза снова блеснули. Ты только ему не говори, ладно? Хотя чего это я? Ты и так постоянно что-то не договариваешь или умалчиваешь. Ващинский вскинулся, но тут же прикусил язык. Здорово, эта странная девушка его просчитала, но в памяти он оставил зарубку, что она вовсе не враг и возможный союзник. После последнего непростого разговора микробиолог внезапно ощутил возникшее между ними спасателями и бывшим морпехом отчуждение. Они сейчас просто попутчики и не более. Оставалась только Злата. Она велась за ним после той страшной болезни, как ниточка за иголкой. Иван Васильевич – честный вояка, волю судьбы оказавшийся рядом, но и он, скорее всего, уже размышляет о том, не сдать ли опасного попутчика официальным властям – «Кто еще? Бедолаги хрущёвы, ввязавшиеся в авантюру из-за пережитого Андреем Ивановичем на вокзале ужаса? Хотя вряд ли в Нижнем нынче все хорошо. В эти проклятые дни везде, как из огня да в полымя. Под плотиной нам точно не пройти, она полностью перекрыта и видны сооруженные из мешков огневые точки. Договариваться даже не знаю». Первухин выглядел усталым и потянулся за термосом. Его бодрил только крепкий чай – Привык к нему еще в армии. Сергей повернулся в кресле. «Я и говорю, что пойдем по дороге. Там, по протоке, можно сразу в деревню пройти. Дальше асфальт начинается. По словам местных мужиков, ровный до трассы. Там уже будем думать, как проходить дальше». Злата удивленно подняла светлые брови. «Он разве может по асфальту идти? И над травой, и даже болотом. Главное, на яму не попасть. Воздух разом сдуется». Ну и износ юбки увеличится, но это нам сейчас как-то пофиг. «Тогда давайте двигать!» Первухин начал с деловитым видом командовать. «Сережа, ты за руль!» «Даня, на палубу наблюдать!» «Оружием не свети!» «Миша, ты наверх, с рацией!» «Зарядили их!» «На сто Кэп!» «Очки какие-нибудь наденьте!» «На улице пылище под ними много!» Ипатов достал из кармана защитные очки консервы, взял к 74 завернутый в мешковину, Затем полез наверх, прихватив с собой под задницу пенку. Говорухин придирчиво осмотрел салон, прикрыл открытую дверцу специальной сеткой и сел на водительское кресло. Погнали, с Богом. Наверное, жители поселка под названием Кумыс будут помнить их рейд долго, если, конечно, останутся в живых. Катер над землей гудел заметно больше, к тому же закрутил над сухой поверхностью клубы пыли, разбрасывая ее по сторонам. Поэтому редкие любопытствующие быстро сбрызнули по обочинам, наблюдая проезд странного пепелаться издалека. Ехать по узким улицам пришлось медленно, потому что на таком покрытии было сложно управлять катером. Но все равно минут за 15 они подкатили к дороге, идущей вдоль трассы, и уже здесь за ними увязался мотоцикл с двумя наглыми парнями, которые что-то кричали и требовали остановиться. Им хватило грозного вида Данилы, сноровисто показавшего из-за пазухи пистолет-пулемет. Уж эта пуколка никак не была похожа на обычный травма, да и эмблема намекала, что люди тут государственные. Наверное, поэтому несколько встречных машин без лишних проблем прижались к обочине, но засада ждала их дальше. «Серый, на трассе разделительный барьер между полосами не проскочить. За ней нас железка идет. Что делать будем? Раздался голос в рации. Спасатель бросил взгляд на майора и глухо ответил. «Что делать? Двигаться дальше. Наблюдай!» Первухин не выдержал и сам выскочил наружу, внимательно посматривая по сторонам. Вот они проехали какие-то ангары и стоянку для автомобилей. Дорога плавно поднималась наверх. Хивус зарычал и стал двигаться еще медленнее. «Что у тебя, Сереж?» «Греемся, Васильич. Еще минут десять и буду останавливаться» принял. Майор снова исчез в двери, в салоне напряглись, держа руки вблизи оружия. У каждого рядом лежал приготовленный заранее рюкзак со всем необходимым, паек на день, вода, патроны, аптечки и бытовые вещи. Кто его знает, может им придется покидать катер в спешке. Станислав еще раз оглядел небольшую наплечную сумку с ноутбуком и рюкзак, над ней его лежали заветные ампулы. Все их приключения начались из-за них, и неизвестно, когда закончится. «Тормози, заправка!» – закричали сверху. От катера отсоединились две фигуры и двинулись к стоявшим на небольшой парковке дальнобойщикам. С десяток фур скопилось на ней и прилегающей территории. Дальше по трассе в сторону города никого не было видно. Кто-то из дальнобойщиков возился с машинами, В небольшой группе, стоящей у АЗС, о чем-то громко спорили. Вскоре Иван Васильевич и Данила вернулись к Хивусу. Майор выглядел здорово озабоченным. «Проезд дальше по плотине закрыт. Мужики с утра тут торчат. Говорят, тогда и закрыли совсем. Вчера еще пропускали после проверки. Вроде как в Нижнекамске какие-то проблемы. Одни водители свои фуры разворачивают и едут обратно. Другие хотят дождаться определенности». «Мы что делать будем?» «Говорят, дальше по трассе есть переезд через железку. Там перекресток, и вроде какая-то грунтовка идет к воде. Туда местные отдыхать летом ездят. Ближе к плотине нам и вовсе не пройти». Сергей переглянулся с Михаилом и одобрительно кивнул. «Нам годится». Внезапно послышался возглас Данилы. «Так, у нас гости». Несколько дальнобойщиков подошли посмотреть на катер спасателей – Один из них разглядел эмблему на борту и присвистнул. «Далеко забрались, бродяги!» «Дела у нас тут поблизости!» Крепкий мужичок в синей спецовке залыбился и толкнул коллегу в плечо. «Знаем мы нынешние дела. До дома до хаты. Не сердись, парень, времена нынче такие. Я тоже трейлер отцепил и домой. Пусть хозяин со своим грузом как хочет разбирается. У нас тут слухи всякие нехорошие ходят». Типа мертвецы встают и бродят, зомби на людей бросаются. Правда это или люди брешут? Так и есть на самом деле, я лично видел». Дальнобой внимательно посмотрел в глаза Говорухина и понял, что тот не врет. «И как они?» «Страшный шописец. Сразу признаешь, что уже не люди, ходят еле-еле, глаза и морды как с недельного перепоя». Дальнобойщики напряженно внимали словам рыжего парня в робе спасателя. «Главное, чтобы ты их к себе не подпускал. Если он укусит или плюнет тебе в глаз, то пиши пропало. Заразишься и таким же станешь через час», — дополнил ответ Сергей Иван Васильевич. Он уже успел у кого-то из шоферов перехватить сигарету и делал вид, что курит. Старинная наработка для быстрого вхождения в мужской коллектив. Люди недоверчиво закачали головами, некоторые скептически улыбались. Высокий худощавый водитель в зеленой куртке зло сплюнул на землю и спросил. «Откуда такая напасть на нас свалилась?» «Откуда, откуда? Амеры, наверное, придумали». Вмешался в разговор молодой паренек в синем, как у коренастого водителя комбинезоне. «Так у них говорят то же самое. Говорят, кур даят. Да по радио и не то скажут». В интернете было и фотографии выставлены. В Голливуде нарисовали. Чтобы перебить бесполезный гвалт, Первухин поднял руки и вышел перед дальнобойщиками. «Мужики, мой вам совет. Чешите по домам, пока не поздно. Ну или переждите весь этот абзац в спокойном месте. Войска уже подняты, ученые работают. Спасатели текают». Внезапно прервал его речь пожилой водитель и повернул к своей фуре. Остальные дальнобойщики также начали сворачивать разговоры и расходиться по машинам. Словами дело не решишь. Паренек все-таки остался и полюбопытствовал. «Вам на ту сторону надо?» «И что?» – зыркнул на него недовольно Болтин. «Здесь не пройдете. Километров через пять по трассе будет разъезд в сторону Менделеевска». «Да знаем уже. Остываем, перегрелись, пока сюда доползли». Парнишка обошел катер и спросил. «Так, может, вас на буксир взять?» Говорухин так и застыл на месте. Такой вариант он не рассматривал. «А почему бы и нет?» Коренастый напарник паренька поначалу не соглашался, но потом махнул рукой и протянул трос. Сергей завел нагнетатели под юбкой и выкрикнул. «Только медленно давай, не больше тридцати!» «Да понял я!» Было необычно идти, видя перед собой грузовой тягач, но катер руля слушался и шел себе потихоньку. Проблема была только в торможении, для этого нужны были все-таки задние винты, и Сергей включил их на самый малый ход. «У нас тормоза нет, надо разворачиваться на 180 против часовой стрелки и давать на секунду полный газ», – пояснил Станиславу. «Можно сделать реверс винтами, но это для тебя слишком сложно, потому отслеживай постоянно обстановку. Если видишь некое препятствие, сбавляй ходу или останавливайся заранее». Они проехали метров 200 вперед по трассе и заметили разрыв в барьере между полосами. Дальше находились строения милицейского поста и поперек движения стояли машины ГИБДД. Около них настороженно замерли милиционеры. Уже ближе к плотине виднелись более массивные укрепления и находилась техника с ОМОНовцами. ГИБДДшники молча проследили глазами за необычным транспортом, но ничего делать не стали. Видимо, из своих забот хватало. То и дело к ним подходили подкатившие к препятствию водителей и что-то требовали. Милиционеры от тех лишь отмахивались. У них приказ. Развернувшись на обратную полосу, тягач понемногу прибавил скорость, минут через 5 дойдя до 40 км в час. Из кабины в их сторону высунулась голова паренька, но Данила сделал знак рукой, мол, все в порядке. Так и шли минут 10 дальше по трассе, начав затем неспешный поворот направо. Дальнобойщик свое дело знал, за катером следил, резких рывков или торможений не допускал. Они проехали переезд через железку и встали на перекрестке. Молодой парнишка подбежал к катеру за канатом и махнул в сторону грунтовки, идущая вдоль железной дороги. По ней к речке езжайте. Спасибо, пацан, береги себя. Они проводили взглядом разворачивающиеся тягачи, дружно повернули головы в сторону грунтовки. Пройдем. «А у нас есть выбор. Миха, следи наверху за ветками и, главное, ямами». Им повезло. Дорога, идущая между лесом и насыпью, была относительно ровной. Только пару раз пришлось обойти рытвенной по заросшей травой обочине. И что-то в одном месте проскочило под катером, громко задев конструкцию под юбкой. Металлическая проволока или провод. Сергей чертыхнулся, прислушался, но осторожно порулил дальше». Дверь сейчас была закрыта, снаружи остался один и патов. Пыль от винта поднялась неимоверная, дорога здесь уже неплохо просохла. «Куда дальше?» Они остановились перед поворотом, уходящим вдоль леса налево. «Миха, чего там?» по дороге, дальше лук послышался искаженный рацией голос. «Быстрее давай, по мосту кто-то в нашу сторону движется». «Вот гадство!» Сергей даванул на педали и лихо развернулся, слегка качнувшись. Первухин встревоженно метнулся к правому окну. Патруль, что ли, нас заметил? Еще бы! Мы столько пылюки подняли!» Ухмыльнулся Данила и взял в руки автомат. «По нам стреляют с насыпи!» Заорали в рацию. «Серый, дальше протока! Давай туда!» Хивус, подняв море брызг, рванул за спасительные кусты. Этот берег был низким и болотистым, он почти весь оказался залит половодьем. Но из воды то и дело выступали ветки кустарника или торчали коряги. Ледоходом вдобавок нанесло всякой дряни и мусора. В один момент катер на полной скорости наткнулся на что-то, и его чуть не развернуло против движения. Если бы не реакция опытного водителя, то их бы кинуло на вставший сплошной стеной ивняк. «Оторвались? Хрен его знает!» «Мишка, слезай вниз, сейчас скорость сбавлю!» Через несколько секунд хлопнула дверь, и в салон вошел грязный и мокрый с ног до головы епатов. Он полез в рундук за запасной одеждой и, стуча зубами, выкрикнул. «Вроде отстали! Далеко они, нас уже им плохо видно!» Серый заметил, как катер накренился на правый бок. «Да, пытаюсь погасить поддувом, но плохо получается!» Первухин обернулся. «У нас проблемы?» Походу задели чем-то правый привод нагнетателя воздушной подушки. Это плохо? На воду нам надо, на воду. Держитесь все за что-нибудь покрепче. Через минуту Хивус вывалился на пляж, и все с облегчением выдохнули. Говорухин с нескрываемой радостью прибавил ходу, а Первухин открыл дверь и выскочил наружу. Катер заметно накренился на правый бок, чуть подрысивал в сторону, но упорно шел вперед». Майор заскочил в салон и ткнул рукой в сторону берега. «На плотине никого не видать, но впереди какой-то завод около самого берега. Валим туда!» «Еще почему чего увидеть», – проговорил сквозь зубы Сергей и включил стеклоочистители перед собой. Весь катер во время пути по грунтовке покрылся пылью, которая при смеси с речной водой превратилась в желтоватую грязь. Поэтому по боковым окнам шли мутные потеки, и видимость резко ухудшилась». Иван Васильевич снова выскочил на палубу и пытался указать водителю курс. Через несколько минут они подкатили к берегу, на котором высилась огромная бетонная пристань. Корпус завода возвышался прямо за ней и выглядел довольно старым. «Правее, Сергей, там на берегу есть местечко для нас. Заодно и кусты прикроют». «Понял». Хивус взревел и выскочил на берег, после этого мотор сразу заглох и в салон ворвался с соном звуков. Потрескивание внутри катера, шум ветра и плеск, бьющих по берегу волн снаружи. Фу! выдохнула Злата и вытерла лоб рукавом. Станислав легонько сжалой ее ладони, тихо сказал. «Держись, дорогая. Большая часть пути уже позади. Нам сейчас просто прямо по реке, никуда не сворачивая. Не самый худший вариант из возможных. Прямо что-то не получается у нас, Стасик, все какими-то выкрутасами идем». «Ничего, мы крепкие вытянем, но фея я все-таки придушу». Неожиданно все вздрогнули, где-то в городе послышались выстрелы. Люди надеялись, что это случайность, но звуки стрельбы повторились. Вот бахнуло что-то мощное, здесь зачистили очередями. Надежды больше не оставалось. Вирус добрался и до этого находящегося в глубинке промышленного города. Приплыли.